Лиля Брик, Владимир Маяковский Лиля Брик, муза и возлюбленная поэта Владимира Маяковского, была самым огромным счастьем в его жизни и самой большой трагедией в его судьбе. Она, став его дамой сердца и королевой, смогла так сильно повлиять на его творчество, что до сих пор считает, что именно Лиля, подняла известного поэта на вершину славы и создала из него того Маяковского, какого мы знаем. Брик не была красивой. Маленькая ростом, худенькая, сутулая, с огромными глазами, она казалась совсем подростком. Однако было в ней что-то особенное, женственное, что так притягивало мужчин и заставляло тех восхищаться этой удивительной женщиной. Лилия... Это прекрасно осознавала и использовала свои чары при встрече с каждым понравившимся ей мужчиной. Она умела быть грустной, капризной, женственной, гордой, пустой, непостоянной, умной и какой угодно, вспоминал один из ее современников. А другой знакомый так описывал Лили. «У нее торжественные глаза». Есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными волосами. Это самая обаятельная женщина много знает о человеческой любви и любви чувственной. В день встречи с Маяковским она уже была замужем. Лиля стала женой Осипа Брика в 1912 году, возможно, потому что он был единственным, кто долгое время казался равнодушным к ее обаянию. Такого мужчине она простить не могла. Их супружеская жизнь поначалу казалась счастливой. Лили, умевшая украсить любой даже более чем скромный быт, способна была радоваться каждой приятной мелочи, была отзывчивой и легкой в общении. В их Сосипом доме собирались художники, поэты, политики, иногда гостей нечем было угощать, и в доме Бриков их кормили чаем с хлебом. Однако этого казалось не замечали, ведь в центре была обаятельная, удивительная Лили. То, что супруга заигрывает с гостями и иногда ведет себя более чем нескромно, проницательный Осип старался не замечать. Он понимал, что ни ревностью, ни скандалами, ни упреками удержать возле себя жену не было бы возможным. Так продолжалось до 1915 года пока однажды сестра Лили Эльза не перевела в дом Бриков своего близкого друга, начинающего поэта Владимира Маяковского, в которого она была влюблена и с которым хотела связать свою будущую жизнь. Однако этот факт Лиля, казалось, проигнорировала и в тот день по-особому была мила и приветлива с новым гостем. А тот, восхищенный хозяйкой дома, прочел ей лучшие свои стихи и на коленях просил разрешения у Лилечки посвятить их ей. Та праздновала победу, а Эльза, сгорая от ревности, не находила себе места. Через несколько дней Маяковский упрашивал Бриков принять его совсем, объясняя свое желание тем, что влюбился безвозвратно в Лилю Юрьевну. Та дала свое согласие, а Осип был вынужден смириться с прихотями ветреной супруги. Однако окончательно в квартиру к Бриком Маяковский перебрался только в 1918 году. Так начался один из самых громких романов ушедшего столетия. Брак втроем, слухи о котором быстро распространялись среди знакомых, друзей и в литературных кругах. И хотя Лиля всем объясняла, что соси интимные отношения у них давно закончены, странная троица все-таки проживала вместе в крохотной квартирке под одной крышей. Осудить божественную Лилю никто даже не посмел. Спустя много лет Лиля скажет «Я влюбилась в Володю», едва он начал читать «Облако в штанах». Полюбила его сразу и навсегда. Однако сначала она держала его на расстоянии. Меня пугала его напористость, рост, неуемная, необузданная страсть признавалась Лиля и добавляла, «Он обрушился на меня, как лавина. Он просто напал на меня». Любви поэта Лили Брик не удивилась. Она была полностью уверена в своих чарах и всегда говорила, «Надо внушить мужчине, что он гениальный, и разрешить ему то, что не разрешают дома, остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье». В 1919 году Брики и Маяковский переехали в Москву. На двери их квартиры они повесили табличку Брики Маяковский». Однако Лиля и не думала хранить верность молодому поэту. Она заводила все новые и новые романы, а ее возлюбленный все чаще уезжал за границу. Он по несколько месяцев проводил в Лондоне, Берлине и особенно в Париже, что Лилю очень устраивало. Именно там жила... Любимая сестра Эльза, которая пристально следила за парижской жизнью поэта и докладывала Лиле о его любовных интригах. Рассказывая сестре о романчиках, Эльза всегда добавляла пустое, Лилечка, можно не волноваться», и та успокаивалась ненадолго и продолжала с упоением читать письма и телеграммы своего поклонника. А Маяковский встречался с женщинами, проводил с ними все время и непременно шел с новыми подругами в магазины, чтобы обязательно что-нибудь купить для московской возлюбленной. «Первый же день по приезде посвятили твоим покупкам», писал поэт из Парижа в Москву. «Заказали тебе чемоданчик и купили шляпы. Осилив вышеизложенное, займусь пижамками». Лиля отвечала на это. «Милый щененок, я не забыла тебя, ужасно люблю тебя, кольца твоего не снимаю». Маяковский возвращался из-за границы с подарками, с вокзала он ехал к брикам, и целый вечер Лиля примеряла платья, кофточки, жакетки, бросалась от радости на шею поэту, а тот ликовал от счастья. Казалось, его возлюбленная принадлежала только ему. Однако наутро поэт вновь сходил с ума от ревности, бил посуду, ломал мебель, кричал, и, наконец, хлопая дверью, уходил из дома, чтобы скитаться в своем маленьком кабинете на Лубянской площади. Скитания продолжались недолго, и спустя несколько дней Маяковский вновь возвращался к брикам. — Лиля стихия, — успокаивал Владимира хладнокровный Осип, — и с этим надо считаться. И поэт опять успокаивался, обещая любимой, делай как хочешь ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит когда друзья маяковского упрекали его в излишней покорности лили брик он решительно заявлял запомните лилия юрьевна моя жена а когда те позволяли себе иногда подшучивать над ним он гордо отвечал в любви обиды нет маяковский старался терпеть все унижения лишь бы быть рядом с любимой музой а та уверенная в собственной власти над влюбленным поклонником, иногда поступала слишком жестоко. Много лет спустя она признавалась, «Я любила заниматься любовью с Осей. Мы запирали Володю на кухне, он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал». Проходило несколько дней, и поэт опять не выдерживал. Летом 1922 года Брики и Маяковский отдыхали на даче под Москвой. Рядом с ними жил революционер Александр Краснощеков, с которым у Лили завязался бурный, хотя и непродолжительный роман. Осенью того же года Маяковский стал требовать у возлюбленной разорвать все отношения с новым любовником. На это она оскорбилась и заявила, что не желает больше слышать от него упреков и выгоняет его из дома ровно на три месяца. Маяковский посадил себя под домашний арест, и, как велела Лилечка, они не виделись ровно три месяца. Новый год поэт встретил в одиночестве в своей квартире, а 28 февраля, как было условлено, влюбленные встретились на вокзале, чтобы поехать на несколько дней в Петроград. В то утро поэт мчался к Лили, сбивая на пути всех прохожих. Увидев ее на вокзале в пушистой шубке, красивую и надушенную, он схватил ее и потащил в вагон поезда. Там, взволнованный и счастливый, Маяковский взахлеб прочел свою новую поэму «Про это». Посвятил он ее, разумеется, Лиле. В 1926 году, вернувшись из Америки, Владимир Маяковский сообщил Лиле, что там пережил бурный роман с русской эмигранткой Элли Джонс, И та теперь ждет от него ребенка. Лицо Лили не выражало ни малейшего огорчения. Она ничем не выдала свое волнение, продемонстрировав любовнику лишь равнодушие и хладнокровие. Такой реакции Маяковский ожидать не мог. Поэт сходил с ума, мучился от ревности и пытался забыть Лилю, встречаясь с другими женщинами. Однажды, когда он отдыхал в Ялте с очередной подружкой Натальей Брюханенко, Лиля всерьез испугалась за Володину любовь к ней. Она направила телеграмму возлюбленному, где с отчаянием просила не жениться и вернуться в семью. Спустя несколько дней Маяковский приехал в Москву. Осенью 1928 года он направился во Францию якобы на лечение. Однако верные Лилины друзья сообщили ей, что за границу Маяковский едет, чтобы встретиться с Элли Джонс и своей маленькой дочерью. Лили стала тревожно. Однако она всегда привыкла добиваться своих целей. Верная себе решительная и изобретательная Брик затеяла новую авантюру. Опять она просила сестру не упускать Володю из виду. «И Эльза?» Чтобы как-то оторвать Маяковского от американки, познакомила его с молодой моделью дома Шанель, русской эмигранткой Татьяной Яковлевой. Сёстры не ошиблись. Вскоре после встречи с Татьяной Маяковский забыл о Белли. Однако он влюбился в новую знакомую так, что решил жениться на ней и привезти ее в Россию. Восторженный и влюбленный он посвятил Яковлевой стихотворение. Это означало для Лили Брик лишь одно. Для Маяковского она больше не является музой. «Ты в первый раз меня предал», — с горечью сказала Владимиру Лиля, когда он вернулся в Москву. А он впервые ничего не объяснил. Этого Лиля пережить не могла. В октябре 1929 года она пригласила своих друзей и устроила пышную вечеринку. В середине вечера Лили якобы нечаянно заговорила о своей сестре, от которой недавно получила письмо. Это письмо хитрая хозяйка решила зачитать вслух. В конце послания Эльза писала, что Татьяна Яковлева выходит замуж за знатного и очень богатого виконта. Владимир Маяковский, услышав новость, побледнел, встал и вышел из квартиры. Он так и не понял, что Татьяна... Вовсе не собиралась выходить замуж Что сестры провернули очередную авантюру Чтобы Володенька остался с Лилей И мог дальше плодотворно работать Спустя полгода Брики отправляются в Берлин Маяковский провожал их на вокзале А через несколько дней в отеле Осипа и Лилю ждала телеграмма из России Сегодня утром Володя покончил с собой Это произошло 14 апреля 1930 года. Он оставил записку, в которой среди других фраз были слова «Лиля, люби меня». В июле того же года вышло правительственное постановление, в котором Лили Брик начислялась пенсия в размере 300 рублей и отходила половина авторских прав на произведение Владимира Маяковского. Другая половина была разделена между родственниками поэта. Лиля, хотя и переживала смерть любимого друга, однако объясняла ее с завидным спокойствием. «Володя был неврастенник», — говорила Брик. «Едва я его узнала, он уже думал о самоубийстве». В год смерти поэта ей было 39 лет. Она еще прожила долгую и интересную жизнь. Сразу после смерти Маяковского — Она развелась с Осипом Бриком и вышла замуж за Виталия Примакова. Когда того расстреляли, Лиля вступила во второй брак с Василием Катаняном, литературоведом, изучавшим жизнь и творчество Владимира Маяковского. Брику вела Катаняна из семьи и прожила с ним около сорока лет. Осип умер в 1947 году. Его смерть Лиля переживала по-особенному. «Я любила, люблю и буду любить Осю больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Он неотделим от меня», — признавалась она и добавляла, что отказалась бы от всего в жизни, лишь бы только Осип продолжал жить. Когда ее осторожно спросили, отказалась бы Лили Юрьевна от Маяковского, чтобы не потерять Осипа, она утвердительно кивнула головой. Умерла Лили Брик в 1978 году. Она ушла из жизни, выпив большую дозу снотворного, муза-поэта, и здесь осталась себе верна. Она сама определяла конец собственной судьбы. До последних дней она не снимала кольца, подаренного Владимиром Маяковским. На небольшом скромном колечке было выгравировано три буквы с инициалами «Лиля». Люб. Когда она вращала его в руке, вспоминая о поэте, буквы сливались в одно слово. Люблю. Лилю Брик никогда не покидала память о несчастном, влюбленном в нее поэте.